Глава шестьдесят восьмая. Ная, Толес и Дербен тоже ищут во мне чувства, вглядываются в лицо. Ная сжимает мои ладони. Столько беспокойства и надежды в их взглядах, столько воспоминаний эти люди несут с собой, и давних, и более свежих. Недавно я приходила к ним сюда за облегчением, избавиться от чувства вины, со страхом, что меня отвергнут, и была рада, когда этого не случилось, но сегодня всё иначе. Открываю дверь на улицу, и солнце заливает серо-серебринный подол живот, вспыхивает радужными отсвитами на бриллиантах на груди, но не добирается до глаз. Так что после легкого сумрака башни я хорошо вижу и дворец, и сад, и сидящего на крыльце Элора, спиной прислонившегося к стене возле двери. И хотя поза Элора достаточно привольна, даже одна нога на другую закинута, меня эта подчеркнутая безмятежность не обманывает, и Лор выдает напряжение, лишающее позу должного изящества, и слишком пытливый взгляд. Да, эмоции во мне всколыхнулись. На краткий миг подобрались удушливой волной и растворили, даровав покой. Визит был полезным, соглашаюсь я со сказанными прежде аргументами Илора. Я многое вспомнила. Это хорошо. В голосе Илора нет уверенности, потому что он видит, я спокойна. Моё спокойствие его беспокоит, и это странно. Разве плохо то, что я не переживаю, не теряю контроль? Пристально вглядываясь в лицо, Илор поднимается и предлагает руку. Едва мои пальцы оказываются на его предплечье, накрывает их ладонью. Ри, ты не устала, не против встречи с семьёй? Оглядываясь на статую Валерии из ансамбля ещё с главный элемент, показывающий её величие, Арен дер зонтиком Сейчас зонтик над лягушками держит каменный щуп. А на дежурстве сидит комок чёрной шерсти, ассоциирующийся у меня с покрывалами, ядом и ягодицами Илора. Это оно оставило у тебя на попе шрам в виде сердечка, уточняю я. Илора оглядывается на меховой комок, обративший на нас золотые глаза, чуть морщится. Нет, это урезанная копия того существа или часть или Я не понял, но то существо вымохло больше драконов и улетело, а здесь оставило то ли напоминание о себе, то ли передатчик. Это надо с Валерией разговаривать, а я не хочу попадаться на глаза ей беременной. С меня её обычно хватило. Покосившись на башню брата, Элор смотрит на мои пальцы, поглаживает их. Эта его задумчивость наталкивает на воспоминание и мысль: "Ты хочешь своих детей?" У Илора дёргаются уголки губ, голос мечтательный. Да, хотел бы я почувствовать на себе твои капризы. Если у меня будет двойня, силы на капризы вряд ли останутся. Илор так порывисто и странно заглядывает мне в глаза, его лицо плывёт от всплеска всевозможных эмоций, но он быстро берёт себя в лапы. Об этом пока рано говорить. Лучше пойдём пообедаем. «Платье у тебя, кстати, вполне подходящее к случаю», — Арен подтвердил, а он в этикете разбирается лучше меня. «Не помню этого. Может, даже не знала. Я явно не горела желанием познакомиться с наследником ближе и оценить его достоинства. Мы с Элором проходим по дорожке от башни к дворцу. Здесь гвардейцев тоже нет, и внутри никто не стоит на карауле. Ни на первом этаже, ни на втором. Медведи-оборотни». Здесь должны быть медведи-оборотни. Что-то не так? уже в коридоре беспокойно уточняет Илор. Где вся охрана? Хмм. Илор смотрит строго перед собой и ведёт меня дальше. Я подумал, что нам пока не нужны лишние действующие лица. Ты стыдишься моего состояния? Нет. Останавливается Илор и сжимает мои плечи. Вовсе нет. Ты великолепно, прекрасно держишься, просто ревнует. Не знаю, откуда взялась эта мысль. Эм, продолжает подбирать слова Илор, глядя то на моё левое плечо, то на правое, но никак не в глаза. Могу какую-нибудь охрану позвать, если тебя это так беспокоит. Нет, не беспокоит. Ревнует. Но не гвардейцам же Илор меня ревнует. Чем ему не угодили медведи-оборотни? Дарион, Илор ревнует меня к Дариону, боится, что я что-то вспомню, вспомню, что Дарион был моим любовником. На меня высыпается в орых воспоминаний. Дарион, моё дикое желание, моя зависимость от его чувств, моя слепота. Эта зависимость делала меня уязвимой, а я всё не останавливалась и не останавливалась, хотя следовало, ведь связь с ним грозила разоблачением. Оценивая вспомнинное холодным разумом, я понимаю, насколько это всё было глупо и бессмысленно. Идём, предлагаю Илору. Нас ждут. Несколько мгновений он пристально смотрит мне в глаза, словно в них надеется прочитать, вспомнила я о Адриане или нет. Так ничего и не высмотрев, кивает и продолжает путь. Я шагаю рядом. Цело по привычке ещё стремится к мужской походке, но мне не так сложно придерживаться женской пластики. Потому насколько более поверхностным и неровным стало дыхание и лора, понимаю, что его волнует предстоящая встреча. При этом я уверена, что никаких проверок нас там не ожидает, император не станет вмешиваться в наши отношения. Впереди одни из дверей открываются сами, тем обозначая гостиную, в которую надо подойти. За столом нас уже ожидают император Карит, его избранная супруга Ланабет, дедушки Илора, лорд Ранжер и бывший император Видар, а также Линарен, средний из младшего поколения Аранских. Последние, впрочем, немного не с нами, что-то отбивая пальцами на тонкой пластинке из тёмного непрозрачного стекла. Добрый день. Рисковато приветствуют всех и Лор. Он и я лишь чуть склоняем головы в знак приветствия. Все же правители собственных королевств не просто представители рода. Проходите, проходите, искренне приглашает император Карит. Очень рады вас видеть. За столом только два свободных места, для меня с Элором. Похоже, не хотят рисковать и приглашать дракона с беременной Динеей, а то мало ли как их эмоции закрутят. Или их не особо зазывали из-за того, что Арендер с Валерией теперь отдельный род, хотя это маловероятно. А может, Арендера попросили не приходить из-за прежнего конфликта между ним и мной? Или он сам не захотел приходить из-за этого же, ведь получилось, что он воевал с избранной брата? Присаживаюсь на отодвинутый Элором стул. Все взгляды, кроме взора Линерана, сосредоточены на мне, что не очень вежливо. Было бы не находить мы на семейном обеде. Семейный обед. За годы притворства я почти потеряла надежду на то, что для меня такое возможно. И вот я на семейном обеде. Невысокие, в половину моего роста голимы, набегают со всех сторон, выставляют перед нами накрытые защитными и поддерживающими температуру заклинаниями блюда с мясом и овощами, разливают по золотым кубкам вспыхивающее огнём драконье вино. Как самый старший в правящем роду Оранских, Видар первым берётся за кубок, поднимает выше, так что он становится похож на факел в его руке. «Добро пожаловать в семью, Риэль!» — провозглашает Видар. За ним повторяют остальные аранские, кроме традиционно потерянного для общества Линерена. Его пихает локтем в бок ранжер, и Линерен отрывается от дощечки в своей руке, растерянно оглядывает поднятые кубки. «Мне же нельзя пить!» — напоминает он. Сдерживая усмешку, ранжер подает ему кубок без шапочки огня и, с явно неалкогольным содержимым. Линорен, взявшись за золотую ножку, задумывается. «Мы приветствуем Риэль», — шепотом подсказывает Ранжер. «Только сейчас?» Своей прямолинейностью Линорен вводит всех в легкий ступор. Император Корид встревоженно косится на Элора и приподнимает кубок. «Добро пожаловать в семью, Риэль!» «Я тоже берусь за кубок с полыхающим драконьим вином». Это пламя, этот пьянящий вкус напоминают о многом. Ри. В голосе вошедшего в кабинет Илора слишком много беспокойства. Каждый новый день моей безмятежности добавляет ему тревоги. Отложив перо с засохшими на кончике чернилами, я улыбаюсь, ведь улыбка показывает, что всё хорошо, и, как правило, успокаивает существ. А я точно знаю, насколько в таких случаях надо приподнимать уголки губ. Я помню, что тренировала улыбки с дедушкой. Он тоже умел улыбаться как надо. В письме Аздару всего две строки: приветствие и традиционное вежливое начало обращения. Написав их, я похоже просто сидела над листом, пока не пришёл Илор. А если он пришёл, значит, гость уже прибыл, особый гость. на которого и Лор почему-то возлагает надежды по пробуждению меня прежней. Хотя всё, что я помню об архе-вампире Танарессе, это то, что он безмерно раздражал меня своими разговорами о погибшей Риель Сирен и то, что я терпеть не могла вампиров. Организация этой встречи больше похожа на жесточайние и Лора. Но если его это успокоит, я согласна поговорить с Танарессом. Наверное, надо ещё поинтересоваться результатами суда над не спящими. Скорее всего, Илор ожидает от меня такого вопроса, ведь я чуть с ней погибла из-за бессмысленной мести, единственная польза которой оказалась в раскрытии заговора не спящих, о котором мы не догадывались.